Глава 24 Я нажал «Принять» и включил громкую связь, чтобы Рад тоже слышал. И не только из-за солидарности. Рад слишком ценная персона в моей игре, и он должен быть в курсе всего происходящего. Алло, Игорь? Ее голос звучал так чисто и спокойно, что я сразу представил ее обстановку. Никакого шума улицы, никаких криков. Тишина, мягкий джаз на фоне и звон тонкого стекла. Здравствуй, Лейла. Как ты? а, -а, -а протянула она с наслаждением. Я просто прекрасно после того нашего интимного вечера, когда ты Так, стоп, прервал её я, усмехаясь. Давай-ка без этого. Я искренне переживаю за твоё здоровье. Ну всё отлично, Белославов. Мне показалось или она обиделась? Но у меня есть кое-какие новости, которые покажутся тебе интересными. Я весь внимание, пробормотал я, собирая чертежи в тубус. Знаешь, кто меня сегодня посетил? Заговорщицки поинтересовалась девушка. И я сразу же представил её хитрое лицо с телефоном у уха. Дай-ка угадаю. Барон Свечен? Что? Да как ты это делаешь? Магия, моя дорогая. Я вездесущ. Я серьёзно, Белославов. Возмутилась Лейла. Да, ко мне сегодня наведывался сам барон. Но как ты узнал? Следишь за ним или за мной? Последние слова она произнесла слегка игриво. И затем, и за другим. Спокойно ответил я. И как поживает наш друг Свечен? «Свечен, душка!» В голосе Лейлы слышалась откровенная насмешка. «Стоило ему узнать, что ты обхаживаешь меня, как его гостеприимство вышло на новый уровень?» Послышался хруст чего-то вкусного. То ли яблоко, то ли тоста с икрой. «Меня переселили, Игорь. Элитные апартаменты в центре, вид на реку. Холодильник забит деликатесами, мне даже выдали карту на карманные расходы. Я сейчас лежу в ванной с пеной, пью какое-то неприлично дорогое вино и думаю...» «А может, ну и эту революцию? Жизнь содержанки имеет свои плюсы». Рад фыркнул так громко, что это было слышно даже через микрофон. «Не привыкай к хорошему, Лейла». Усмехнулся я. «Это золотая клетка и кормят тебя на убой. свечен боится, что я тебя перекуплю или что ты сбежишь перед эфиром». «Я знаю». Её тон стал серьёзным. «Я просто наслаждаюсь моментом. Наконец-то я не чувствую себя пешкой, которую двигают по доске». Я сама выбираю, что есть и где спать. Ешь их икру, пей их вино. Разрешил я. Пусть платят, ты это заслужила. Выжми из свечи на всё, что сможешь. Но помни, завтра на съёмках мне нужна не сытая ленивая кошка, а голодная пантера. У нас сложный рецепт, и мне нужна твоя реакция. Не волнуйся, шеф, я в игре. Просто спасибо за то, что научил меня показывать зубы. Зубы нужно чистить, а не показывать. Буркнул я, скрывая смущение. «До связи. Спи. Завтра ранний подъем». Я сбросил вызов. Можно подумать, она никогда не скалилась с другим людям. Хотя да, сейчас все иначе. Она выгрызает место под солнцем, а не сидит под лампой и крылом своего папочки и бабушки. «Ну вот», — прокомментировал Рад, забираясь ко мне в карман пальто. «Одна купается в шампанском, другой деньги лопатой гребет». «А мы с тобой, шеф, как два беспризорника в пустом банке. Где справедливость?» «Справедливость в финальном блюде», — ответил я, гася фонарик. «Пошли. Я мечтаю о горячем душе и кровати, которая не складывается пополам». Мы вышли на улицу. Стрижнев улыбнулся нам пронизывающим ветром. Этот город вообще любил проверять людей на прочность. То снегом завалить то дождем смоет, то ветром сдует. Я поднял воротник, пряча нос, и зашагал в сторону отеля. Дорога заняла минут 15 Город спал. Только редкие такси шуршали шинами по мокрому асфальту. Я шел, прокручивал в голове план на завтра. Бригада строителей, новые съемки, меню для ресторана, поставки от Аздемира. Голова гудела от этого объема информации, которую я в него ежедневно загружал. В холле отеля партия сона кивнул мне. Я поднялся на лифте на свой этаж, мечтая только об одном – упасть лицом в подушку и выключиться на 6 часов как минимум. Никаких планов, никаких интриг, только сон. Я подошел к двери номера. Надеюсь, горничная не забыла положить свежее полотенце. Пробормотал я, толкая дверь. Шагнул внутрь и замер. Сон как рукой сняло. усталость испарилась, уступив место острому, холодному чувству опасности. Такому, которое бывает, когда открываешь духовку и понимаешь, что забыл убавить газ. В номере горел приглушенный свет торшера пахло дорогими духами, сложная смесь сандала и жасмина. На кофейном столике стояла открытая бутылка вина и тарелка с фруктовой нарезкой, которую я точно не заказывал. В кресле, закинув ногу на ногу, сидела Светлана. Она была в своем строгом деловом костюме, но пиджак был расстегнут, а туфли на шпильке валялись рядом на ковре. В одной руке она держала бокал, в другой смартфон. Ее поза выражала абсолютную уверенность хищницы, которая находится на своей территории. А на диване, вальяжно раскинувшись на подушках, расположилась Вероника. На ней был шелковый халат, то ли мой, что вряд ли размер не тот, то ли принесенный с собой. Ткань струилась по ее телу, оставляя мало простора для воображения. Она крутила в пальцах виноградину и смотрела на Светлану с легкой, загадочной полуулыбкой. Самое страшное было не в том, что они обе были здесь. Самое страшное было в атмосфере. Я ожидал увидеть скандал, драку, вырванные волосы или хотя бы ледяное молчание двух соперниц. Но нет, между ними не было вражды. Воздух в комнате был плотным, наэлектризованным, но это было не электричество конфликта. Это была аура сговора, пугающее перемирие двух сильных властных женщин. Светлана подняла на меня глаза. «А вот и хозяин», – произнесла она, делая глоток вина. «Долго же ты. Мы уже почти закончили обсуждать стратегию медиазахвата и график профилактических осмотров», добавила Вероника, отправляя виноградину в рот. Ее голос был тягучим, как мед. «Привет, Игорь. Мы решили, что ждать тебя поодиночке – это неэффективный тайм-менеджмент». Рад в моем кармане завозился, высунул нос, оценил обстановку, пискнул и юркнул обратно, взорваясь как можно глубже. «Шеф, вот тут я пас». Раздался его приглушенный голос у меня в голове. Или мне показалось? «С бандитами в порту было безопаснее. Там хоть понятно, кто кого бить будет, а тут... Беги, глупец!» Две королевы в одной башне. Журналистка, способная уничтожить словом, и ведьма, способная уничтожить взглядом. И обе с интересом смотрели на меня. Бежать было некуда. Поздно. Да и глупо. Я же Белославов. Я укращал огонь, я договаривался с крысами и обманывал графов. Неужели я не справлюсь с двумя женщинами? Главное, не перепутать ингредиенты и не забыть, кто здесь на самом деле шеф. Хотя, глядя на них, уверенности в этом у меня поубавилось. Я глубоко вздохнул, повесил пальто на вешалку, аккуратно закрыл дверь на замок и натянул свою фирменную, слегка циничную улыбку. «Добрый вечер, дамы», — сказал я, проходя в комнату. Не знал, что у нас сегодня собрание акционеров. Вино, я надеюсь, за счет заведения? Управлять хаосом на кухне – это моя работа. Но управлять хаосом в личной жизни – это уже искусство, которым я, кажется, еще не овладел. Мы сидели в монтажной, тесной коморке, забитой мониторами и пустыми коробками из-под пиццы. Валентин выглядел так, словно его только что выкопали – Глаза красные, под ними мешки, а в зубах неизменная зубочистка, превращенная в щепку. «Ну, что я могу сказать, Игорь Иванович?» – прокрепел он, щелкая мышкой. «Я старался, честно, я резал по-живому». На экране мелькали кадры нашего кулинарного марафона. Вот я шинкую лук. Вот Лейла улыбается так, что камера запотевает. Вот я держу в руках банку с какой-то дрянью и открываю рот. «Пип!» Звук запикивания был таким громким, что Увалов, дремавший в углу на стуле, вздрогнул и чуть не выронил папку с документами. «Я вырезал слово «отрава» 13 раз», — меланхолично сообщил Валентин. «Слово «химия» 8 раз. Фразу «смерть в пакетике» пришлось вообще перекрыть шумом блендера. Теперь шоу выглядит так, будто ты просто очень любишь овощи и ненавидишь... Э, тишину. Потому что половину времени ты просто шевелишь губами под музыку. Увалов вытер Лысину платком. «Это необходимо, Валентин. Комитет бдит. Если проскочит хоть намек на дискредитацию местных производителей добавок, нас закроют, а меня сошлют снимать утренники в коровниках». но пятый эпизод в мусорку. Безжалостно констатировал режиссер. «Почему?» – спросил я, глядя на экран, где как раз вдохновенно рассказывал про майонез. «Потому что там, Игорь, ты слишком явно намекнул, что этот их популярный розовый майонез делают из переработанной нефти и загустителя для обойного клея». «Я не намекал». Возразил я. Я прямым текстом сказал, что он горит, если его поджечь. И даже показал. «Вот именно!» Валентин ткнул пальцем в монитор. «Это не запикать. Там кадры, где ты поджигаешь соус, и он чадит черным дымом. Это брат-экстремизм чистой воды. Яровой нас за такой живьем в бетон закатает». Я откинулся на спинку скрипучего кресла. Жалко. Эксперимент с горящим майонезом был эффектным. Лейла тогда визжала так натурально, что звукорежиссер почти оглох на одно ухо. «Хорошо», — кивнул я. «Переснимем». «У нас график!» — взвыл Увалов. «Сетка вещания не резиновая!» Я сделаю домашний соус. Перебил я его. За пять минут. Яйцо, масло, горчица, лимон. Покажу людям, что майонез должен быть белым или желтым, а не цвета взбесившегося фламинго. И гореть он не должен. Это будет позитивная повестка. Готовьте дома, это безопасно. Цензоры проглотят. Валентин хмыкнул, перекатывая зубочистку. А это мысль, позитив, они любят. Ладно, готовь площадку. Лейла уже на гриме? Лейла спит в гримёрке, сказал я, поднимаясь. Мы вышли из душной монтажной в павильон. Здесь царила суета. Осветители таскали стойки, уборщица ворчала на кого-то, кто натоптал. А Асвета яростно печатала что-то в телефоне, сидя прямо на ящике с реквизитом. Отлично, бросила она мне, не поднимая головы. Пост про золотой суп набрал тысячу репостов за час. Народ требует рецепт. Мы продаем не еду, Игорь, мы продаем мечту о том, что можно поесть и не умереть. Мы продаем правду, завернутую в сарказм, Света. Поправил я ее, застегивая китель. Просто цензоры думают, что это шутка. В этот момент тяжелые двери студии распахнулись. Обычно к нам заходили курьеры с едой, запыхавшиеся ассистенты или сантехники. Но сейчас в дверях появились фигуры, которых ждали, но надеялись, что они не придут. Александр Бестужев и его супруга Анна. Они выглядели, как императорская чита, которая случайно зашла в конюшню, чтобы проверить, как там их любимые скакуны. Гул в студии мгновенно стих. Осветители замерли со стойками в руках. Уборщица перестала возить шваброй. Даже Увалов на секунду впал в ступор. «Доброе утро, господа!» Голос Бестужева был негромким. «Надеюсь, мы не помешали творческому процессу». Увалов опомнился первым. Он подскочил к гостям, кланяясь так низко, что я побоялся за его позвоночник. «Барон, баронесса, какая честь! Мы мы не ждали! Кофе, чай? У нас есть э, растворимый!» Бестужев поморщился, словно ему предложили выпить воды из лужи. «Благодарю, Семен Аркадьевич, но мы здесь не за кофе». Он обвел взглядом студию, задержался на обшарпанных стенах, на уставшем Валентине и, наконец, посмотрел на меня игорь он улыбнулся одними губами ты выглядишь утомленным я подошел ближе вытирая руки полотенцем работа такая господин бестужев какими судьбами решили проверить как тратятся ваши инвестиции о за инвестиции я спокоен я решил проверить свой главный актив он повернулся к увалову семён аркадьевич я забираю нашу звезду прямо сейчас и э, как забираете? — заикнулся директор. — Куда? У нас съемки. График горит. Эпизод с соусом. — Эпизод с соусом подождет. Отрезал Бестужев. Тон его голоса сменился с вежливого на стальной. — Посмотрите на него. Мешки под глазами, смазанный грим, руки дрожат. Не годится. Вечером у меня прием. Важный прием. И я не хочу, чтобы мой гость, а Игоря я пригласил еще вчера, выглядел как после смены в заводской столовой. Мне нужен его ум свежий и ясный. «Но у нас контракт!» Влезла Света, спрыгивая с ящика. Она была единственной, кто не боялся спорить с деньгами. «Эфир не резиновый. Если мы не сдадим мастер сегодня, кто знает, что будет в сетке, когда придет наше время?» Бестужев посмотрел на нее с легким интересом. «Зубастая. Мне нравится, Светлана. Но сегодня ваши зубы вам не помогут». Он достал из внутреннего кармана чековую книжку и золотую ручку. Быстро что-то черканул, вырвал листок и протянул его у двумя пальцами. «Здесь сумма, покрывающая простой студию за весь день. Плюс премия персоналу за молчание и неудобства Считайте, что у вас сегодня технический перерыв». Увалов посмотрел на чек. Его глаза округлились, а Кадык нервно дернулся. Жадность боролась в нем со страхом перед срывом сроков. Но количество нулей на бумажке явно побеждало. «Ну, если так ставить вопрос...» – забормотал он. «Технический перерыв – это даже полезно. Оборудование остынет, Валентин выспится». Он повернулся ко мне, и в его глазах блеснул хищный огонек. «Но, Игорь, завтра два эпизода. В темпе вальса, иначе мы не успеем к монтажу. И я лично буду тебя гримировать, чтобы скрыть синяки». «Договорились», — кивнул я. «Спорить было бесполезно. Когда большие дяди меряются кошельками, простым смертным лучше стоять в стороне и считать выгоду». «Собирайся, Игорь», — скомандовал Бестужев. «Анна, дорогая, проследи, чтобы он не сбежал через черный ход». «Я не сбегу». Усмехнулся я, снимая фартук. Только нож заберу свой. Через 10 минут я уже сидел на заднем сиденье роскошного черного лимузина. Дверь захлопнулась, отсекая шум улицы и суету студии. Внутри царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь шуршанием шин. Бестужев сидел напротив меня. Как только мы тронулись, маска светского льва сползла с лица барона. Он расслабил узел шарфа, откинулся на спинку и посмотрел на меня внимательным, цепким взглядом. «Прости за этот спектакль в студии, Игорь. Это было не приглашение, а эвакуация». Я заметил. Я смотрел в окно на проплывающий мимо серый город. Обычно на ужин приглашают звонком, а не выкупают человека как крепостного. «Мы все в какой-то степени крепостные, Игорь. Или наемники. Просто цена разная. И цепи у кого-то из железа» а у кого-то и золото». «Красиво». «Оценил я». «Но давайте к делу, господин Бестужев. Зачем я вам нужен на самом деле? Вы сказали важный прием, но я не думаю, что вы выдернули меня со съемок только ради того, чтобы я пожарил котлеты вашим друзьям. У вас есть Антуан, есть Кейтеринг». Бестужев усмехнулся. «Ты проницателен. Антуан хорош, чтобы пустить пыль в глаза. Но сегодня мне нужно не пыль пускать, а открывать глаза». Он поддался вперёд. «Сегодняшний ужин — это смотрины. А главный экспонат там — ты. Я не экспонат. Холодно заметил я. И я не цирковая обезьяна с ножом. Ты — козырной туз, Игорь. Послушай меня внимательно. Сегодня у меня будет один гость. Человек, который владеет половиной логистики империи. Склады, поезда, речные баржи. Всё, что движется и перевозит грузы, так или иначе проходит через его руки». И что, он любит поесть? Он любит умно поесть. И у него несколько напряжённые отношения с графом Яровым. Я напрягся. Имя моего врага действовало на меня, как красная тряпка на быка. Напряжённые? Переспросил я. Почему? Они же вроде из одной банки с пауками. Конкуренция. Пожал плечами Бестужев. Яровой со своими добавками лезет в логистику. Он пытается подмять под себя поставки продовольствия, чтобы возить свою химию беспошлин. А нашему гостю это не нравится, очень не нравится. Но он человек старой закалки, циник. Считает, что натуральная еда умерла, что фермерство – это убыточный анахронизм, и что будущее все равно за синтетикой, нравится нам это или нет. И вы хотите, чтобы я его переубедил? И я хочу, чтобы ты его потряс. Антуан кормил его своими молекулярными соплями, и он только утвердился в мысли, что кулинария выродилась в фокусы. Ты должен доказать обратное. Ты должен приготовить ему кусок мяса так, чтобы он вспомнил вкус жизни. Чтобы он понял, настоящая еда – это не прошлое, а это элитное будущее. И что на перевозке настоящих продуктов можно заработать больше, чем на порошках ярового. Я откинулся на сиденье, переваривая информацию. «То есть вы хотите использовать меня как основную силу?» Резюмировал я. «Я готовлю, он тает, и вы заключаете сделку, а я получаю...» «Что? Аплодисменты?» «Ты получаешь союзника», — жестко сказал Бестужев. «Мой гость — это транспорт, это доступ к любым продуктам с любой точки мира. Аздемир в порту — это мелочь. И если он поверит в тебя, если он поверит в твой проект зеленой гильдии, он даст тебе такие логистические возможности, о которых Яровой может только мечтать». Ты сможешь завалить город настоящей едой по цене ниже, чем химия конкурентов. Он сделал паузу, давая мне осознать масштаб. Считай это собеседованием, Игорь. Только вместо резюме у тебя будет стейк. И вместо HR-менеджера – акула бизнеса, которая сожрет тебя, если ты пересулишь суп. Мне нужны были союзники. Воронков с его куполом был полезен, но слаб. Дода с деньгами хорош, но он инвестор, а не игрок политического поля. А вот человек, контролирующий логистику, это был ключ. Ключ к тому, чтобы не только выжить, но и победить. «Хорошо», — сказал я, глядя в глаза Бестужеву. «Я в игре». «Отлично». Барон улыбнулся. «Я знал, что ты согласишься. Ты ведь такой же азартный игрок, как и я, Игорь. Только твой стол разделочный». «Что он любит?» «Деловито?» — спросил я. «Мясо? Рыба?» «Он любит простоту». «Но ту простоту, которая стоит дороже золота!» «Удиви его, Игорь! Утри ему нос, сделай так, чтобы он плакал над тарелкой!» «Я усмехнулся! Плакать он будет, обещаю, но слезы будут от счастья!»